Глава 74. Ланское шоссе. Дом располагался в Выборгской части на отшибе. Дальше начинались огороды, поля, виднелся лес. Строение напоминало корабль, который столько раз перестраивали, достраивали, латали, ремонтировали, переделывали носы и корму, что окончательно забыли про первоначальный вид. Ванзаров поднялся по шатким ступенькам крыльца и постучал в дверь, обитую медными листами. «Ходи!» — донеслось из дома. Ванзаров вошел и чуть не поскользнулся. Весь пол обширного зала, открывавшегося сразу во всю ширь без синей, был покрыт птичьим пометом. Из пола торчали сухие стволы с разлапистыми ветвями. По стенам были устроены жердины, и узкие длинные полки, на которых толпились птицы. Вместо мебели по залу были расставлены корыты с зерном и тазы с водой. В свободном пространстве летали черные, красные, желтые, белые, разноцветные птицы, название которых Ванцаров представлял смутно. Кажется, многие не из русских лесов. Такой коллекции мог позавидовать и столичный зоосад. В воздухе если субстанцию, густо пропитанную испарениями азота, можно было назвать воздухом, стоял несмолкаемый гомон. Хозяин птичьего царства появился откуда-то сбоку. Под растянутым халатом виднелось густо татуированное тело. Марджаров шлепал босыми пятками, по свежему помету ничуть не смущаясь. — -а, а, это вы, сыщик! — закричал он и помахал обнаженной рукой исписанные туземными орнаментами. Хоть не ожидала, рад видеть. Рад. Хорошо, что заглянули. Думал, обманешь, а ты вон как слово держишь. За это люблю. Гляжу, побрился, усы скинул, дельную моду взял, а захочешь, татуировки тебе накалю. Он перешел на ты так просто, будто они были век знакомы. Ожидали господина Зосимова? – спросил Ванзаров, стараясь не дышать носом. К запахам он был излишне чувствителен, куда сильнее, чем гипнозу. Да, хотел потолковать, – ответил Маржаров, поднял с пола птичью тушку, осмотрел и отшвырнул в угол. Позволите узнать, о чем? Зеркало желая у него купить из черного камня. Очень меня интересует. Видел такое у тибетских колдунов. «Да только не дали им попользоваться. Знаешь, что это такое?» «Предмет спиритизма?» Марджаров презрительно усмехнулся. «Эх ты, сыщик! Ничего ты не знаешь! Ну ничего, заполучу зеркало, покажу тебе некий фокус. Навсегда запомнишь!» Зосимов согласился продать? «Слишком дорого захотел. Да вот, пригласил его». «Заехать, поторговаться!» — ответил Марджаров и подошел к одному из деревьев. Задрав руку, он согнал каких-то печук, разлетевшихся с жалобным криком, и достал из гнезда два крохотных яичка. Одно протянул гостю. «Попробуй! Чистый белок! Для мужской силы полезно!» Ванзаров отказался. Его силу укрепляла слеза жандарма. Марджаров не церемонии закинул яички в рот и принялся хрустеть, и, кажется, не только скорлупой. «Как тебе в моей берлоге?» – спросил он, смачно икнув. «Необычное место», – ответил Ванзаров, замечая, что почти не чувствует вони. Марджаров засмеялся так, будто услыхал шутку. «Не видел ты интересных мест, сыщик!» – поучительно сказал он, утерев нос рукавом халата. Вот погоди, расскажу тебе, так не поверишь. В следующий раз. Позвольте задать несколько вопросов. Чиновнику сыска милостиво его позволили. Как давно знакомы с господином Зосимовым? Да вот как появился у нас в медиумическом кружке, так и познакомились. Интересный человек, много повидал. Знаешь, как я это понял? Мало говорит. И много слушает, только очками зелеными сверкает. А Квецинский этот болтун, который обещал привести месье Гузика, так вокруг него ужом и увивается, Противно смотреть, как официант, честное слово. А Сташевский? Марджаров явно не понял вопроса. Разве Сташевский не увивался около Зосимова? Пояснил Ванзаров. Ах, этот... Птичий король с досадой махнул рукой Да, он у нас редко бывает Видел его от силы раз или два Так, числится только С виду господин приличный Интересуется спиритизмом ну, При деньгах С Зосимовым они и не встречались, кажется Больше о нем ничего не знаю Да тебе-то какой интерес, сыщик Необходимо проверить некоторые факты. А что вы мне хотели рассказать о профессоре Тихомирове? На плечо Марджарова села голубка и потерлась головкой его щеку. Чудовище, на взгляд некоторых чувствительных дам, нежно погладил птичку и проворковал ей что-то на птичьем языке. Умилительно до слез, надо сказать. Тихомиров ⁇ это мерзавец, писанный. — сказал он тише, чтобы не испугать Голубку. — Я его четверть века, как знаю. Мы же с ним на один курс императорской медико-хирургической академии были зачислены. Докторами мечтали стать. Форма студенческая, темно-синяя, оттенка морской волны, кафтан с кушаком и брюками, погоны с красным кантом. Фуражка, все как полагается. Эх, нахлынули воспоминания. Ну, я академию не окончил по особой причине. Знать тебе о ней не полагается. А Тихомиров подлость совершил. Несколько студентов собирались и обсуждали всякие хе, идейки. Так ведь он донес, негодяй, и всех наших товарищей под белые рученьки вон из академии. Сломал людям жизнь. Кто-то, кажется, застрелился, уже не помню, кого-то сослали, А Тихомиров пошел в гору. Да только как был под лицом, так и остался. Сам бездарь, а выдавал чужие труды за свои. Как его столько лет не разоблачили, ума не приложу. Отмечает сегодня, слышал, юбилей научной деятельности. Кому сказать, завтра во всех газетах напишут. Слава у человека. А сам гнилая бездарная душонка не напишут ответил Ванзаров, думая о своем. Марджаров нежно взял в руки голубку и стал мягко поглаживать по спинке. «Это почему же?» Профессор Тихомеров выступил с разоблачением себя, опрокинул на голову киосиновую лампу и сгорел. Подброшенная голубка взлетела из рук и понеслась к своему голубку. «Врешь!» – проговорил Марджаров, шагнув ближе и обдав запахом чего-то столь омерзительного, что лучше не знать. «Не имею привычки врать», — ответил Ванзаров. «Ну тогда есть в мире справедливость», — сказал Марджаров и помахал руками, изображая буддийское приветствие. Отказавшись выпить в честь такого великого события, какой-то редкой настойки, привезенной из Голландской Азии, Ванзаров вышел на свежий воздух и долго еще прочищал легкие, пока извозчик вез его в цивилизованный мир, подальше от птичьих джунглей.